«Нет, благодарю вас, дорогой», — сказала она. «Вы знаете, я ведь привыкла к папиросам, которые присылает мне великий князь. Я ему сказала, что они возбуждают в вас ревность». И она вынула из портсигара несколько папирос с надписями золотыми буквами на иностранном языке. «Ну, конечно же», — воскликнула она вдруг. «Я встречалась у вас с отцом этого молодого человека. Ведь он ваш племянник». «Как могла я забыть? Он был так мил, так изысканно вежлив со мной», продолжала она скромно и трогательно. Но представив себе, насколько грубым мог быть изысканно вежливый по ее словам прием, оказанный ей моим отцом, ибо мне хорошо были известны его холодность и сдержанность, я ощутил неловкость от этого несоответствия между чрезмерной признательностью, выраженной ему, и его недостаточной любезностью. Впоследствии я пришел к убеждению, что одна из трогательных сторон роли этих праздных и прилежных женщин заключается в том, что они посвящают свои щедроты, свой талант, свои неосуществленные сентиментальные мечты о красоте, ибо, подобно всем художникам, они их не воплощают, не вводят в рамки повседневного существования» и легко достающееся им золото, но украшение драгоценной и изящной оправой грубой и плохо отшлифованной жизни мужчин. Подобно тому, как она наполняла курительную комнату, где дядя принимал ее в заношенной тужурке очарованием своего прелестного тела, своего розового шелкового платья, своего жемчуга, элегантностью, сообщаемой дружескими отношениями с великим князем, также точно эта женщина поступила с каким-нибудь незначительным замечанием моего отца. Она деликатно отшлифовала его, смягчила, дала ему утонченное название, вставила в него драгоценный взгляд своих глаз, этих бриллиантов чистейшей воды, светившихся уничижением и благодарностью. Она обратила таким образом само это замечание в драгоценность, в художественное произведение, в нечто во всех отношениях безукоризненное. «Послушай, мой милый, тебе пора уходить», — сказал мне дядя. Я встал. Мною овладело непреодолимое желание поцеловать руку дамы в розовом, но мне казалось, что совершение этого поступка потребует такой же смелости, как насильственное ее похищение. Сердце мое сильно билось, и я обращался к себе с вопросом, нужно ли мне делать это или не нужно. Затем я перестал спрашивать себя, что нужно делать, чтобы быть в состоянии сделать вообще что-нибудь. Слепым и безрассудным движением, отбросив прочь все доводы, которые я только что приводил в его пользу, Я поднес к губам протянутую мне руку. «Как он мил! Он уже умеет быть галантным? Умеет ухаживать за женщинами? Пошел в дядю? Из него выйдет безукоризненный джентльмен!» Прибавила она, сжимая зубы, чтобы заставить фразу звучать чуть-чуть по-английски. «Разве не мог бы он прийти как-нибудь ко мне на капов ти, как говорят наши соседи-англичане?» Ему стоит только послать мне утром онблю. Я не имел никакого представления о том, что такое онблю. Я не понимал половины того, что говорила эта дама, но боязнь, не заключают ли ее слова какого-нибудь вопроса, на который было бы невежливо не ответить, препятствовала мне перестать внимательно их слушать. И я чувствовал от этого большое утомление. Но нет, это невозможно», — сказал дядя, пожимая плечами. «Он очень занят, много работает. Он примерный ученик и постоянно приносит награды из своего коллежа. Прибавил он в полголоса, чтобы я не услышал этой лжи и не стал возражать ему. Кто знает, из него выйдет, может быть, маленький Виктор Гюго, что-нибудь вроде Валабеля, да-да». «Я обожаю писателей и художников», — отвечала дама в розовом. «Никто так не понимает женщин, как они. Они и такие утонченные люди, как вы».